Женьшень Это реликтовое растение, овеяно легендами, о нем сложны стихи, написаны книги. Панакс — таково латинское название женьшеня, что означает «лекарство от всех болезней». Его называют также корнем жизни, семенем земли, чудом мира, даром бессмертия, святой травой. Еще пять тысячелетий назад Женьшень применялся в тибетской медицине. Сведения о его широком лечебном действии встречаются в руководствах китайской медицины, написанных две-три тысячи лет назад. Женьшень был самым популярным лекарственным средством у врачей древности. Очень часто используют его и в наши дни. С развитием медицины слава корня жизни не померкла. Сегодня нет человека, который бы не знал о чудодейственных, почти сказочных свойствах женьшеня. У китайцев он обозначается двумя иероглифами – жень-человек и шень — корень И действительно, корни женьшеня напоминают фигуру человека. В Китае и Корее женьшень выращивается более ста лет – Позже он появился на плантациях в Японии и США, а затем в 1910 году в России. Женьшень невысокая, 40-70 сантиметров, многолетние травянистые растения, семейство оралиевых. Возраст его может достигать 100 лет и более. Стебель у растения тонкий, прямой, у его основания имеется несколько мясистых листовых чешуек, а у вершины мутовка из двух-пяти отходящих радиально пальчато-рассеченных листьев, стебли и черенки с фиолетово-красным оттенком. К моменту цветения в июле, на 10 одиннадцатый год в природных условиях и на третий 4 год в культуре, из центра мутовки поднимается цветочная стрелка с зонтичным соцветием из невзрачных, зеленовато-белых цветков в августе-сентябре созревают плоды мясистые ярко-красные ягоды в это время можно заготавливать корень в СССР женьшень растет лишь на дальнем востоке в приморском и хабаровском краях ежегодно заготавливается всего лишь 200-300 килограмм, корня жизни а потребностью составляет 300 тонн и более Запасы дикорастущего женьшеня и раньше были небольшими, сейчас же они совершенно истощены, поэтому растение занесено в Красную книгу СССР и культивируется на плантациях Приморья, европейской части СССР, Кавказа. Научились выращивать это капризное растение и некоторые садоводы на своих приусадебных участках». Выращивать женьшень – дело весьма трудоемкое, сложное и малорентабельное, а получаемый, например, в нашей стране урожай даже на одну сотую не может удовлетворить спрос на чудодейственный корень. Как быть? За дело взялись ученые. Они сумели получить культуру изолированных тканей и клеток, корня жизни, и разработали технологию промышленного культивирования его биомассы. Теперь на предприятиях всего за 1-2 месяца количество биомассы Женьшеня увеличивается в 15-20 раз. Для сравнения заметим, что в естественных условиях прирост корня составляет всего несколько граммов в год. Апробация препаратов из биомассы показала, что они по своей эффективности практически не уступают препаратам Полученным из таежного корня жизни Природные корни женьшени весом в 100-200 грамм Большая редкость В 1981 году пресса сообщила, что в Китае Был найден необыкновенных размеров корень женьшени Вес его составил 500 грамм А длина отростка 65 сантиметров Этот корень имел множество ответвлений и жемчужные наросты, которые делают его особенно ценным. Еще более редкий экземпляр был найден в 1905 году в Маньчжурии. Возраст этого джиншеня составлял 200 лет, а корень весил 600 грамм. В естественных условиях корень жизни развивается очень медленно. До десятилетнего возраста он имеет всего два листа – На десятом году у него появляется третий лист. К двадцати годам четвертый. Более старые растения имеют пять и очень редко шесть листьев. По мнению китайских врачей, лишь корни трехлистных и более старых растений имеют целебную силу. На плантациях, где для растений создают благоприятные условия, их корни набирают вес гораздо быстрее. Так трехлетние Имеет три листа, вес его корня достигает 109 граммов и превышает средний вес корней дикорастущих растений 20-летнего возраста, а пятилетний – четыре листа, иногда и более. Как лекарственное средство женьшень особенно популярен в Китае и Корее. Довольно часто население этих стран употребляет его не только по назначению врача, но и по собственной инициативе. Корень тщательно разжевывают и съедают сырым по маленькому кусочку в день или длительно варят в глиняных горшочках, затем пьют отвар и постепенно съедают кусочки вываренного и высушенного корня. Китайцы очень давно используют оригинальный способ консервации корней женьшеня заключающиеся в особом способе выпаривания. При этом крахмал, содержащийся в них, превращается в клейстер, корень становится слегка прозрачным и после высушивания твердеет. Лишь сравнительно недавно Женьшин стал объектом углубленных исследований. В нашей стране такие работы были начаты в 1951 году профессором Брехманом. В 1968 году корень женьшеня вошел в государственную фармакопею СССР. Сегодня химический состав женьшеня хорошо изучен. В его корне обнаружены крахмал, белки, жиры, пектиновые и дубильные вещества, смолы, витамины С, В1, В2, сахара, эфирные масла, значительное количество микроэлементов, кальций, калий, магний, марганец, железо и много других необходимых организму веществ, которые обусловливают высокую фармакологическую активность растения. В медицине используют корень женьшеня вместе с корневищем. Каково же его действие? Женьшень повышает работоспособность и общую сопротивляемость организма к заболеваниям и неблагоприятным влияниям. Препараты его отличаются большой широтой лечебного действия, не вызывают каких-либо вредных побочных явлений и могут применяться длительное время. Корень женьшеня при внутреннем приеме является сильным возбудителем центральной нервной системы. В отличие от химиотерапевтических стимуляторов, он не обладает фазностью действия и отрицательными эффектами, не нарушает сон. Препараты женьшеня стимулируют тканевое дыхание, увеличивают газообмен, улучшают состав крови, урежают ритм сердца и повышают амплитуду сердечного сокращения, усиливают процессы жизнедеятельности некоторых бактерий, повышают устойчивость к радиации. Все это связано с наличием в корне целого ряда биологически активных веществ, Который воздействует на обменные процессы, тонизируют сердце и сосуды, ускоряют окислительные реакции и ведут к расщеплению жиров, обладают болеутоляющим и успокаивающим действием, стимулирует эндокринную систему и обеспечивает необходимый уровень гормонов в организме, регулирует процессы обмена углеводов, которые усиливают синтез гликогена. и вызывает снижение уровня сахара в крови, что весьма благоприятно при диабете. Препараты женьшеня, благодаря стимулирующему, тонизирующему и другим эффектам, нашли применение при физической и умственной усталости, после продолжительных болезней, при гипотонии, неврастении, вегетоневрозах, депрессивных состояниях, головных болях, при обильном ночном потоотделении, сахарном диабете, малокровии, импотенции, как регулирующий обмен веществ средство. средства. Восточная медицина утверждает, что препараты женьшеня способствуют продлению жизни и молодости, в связи с чем их назначают не только людям ослабленным и больным, но и здоровым после сорокалетнего возраста. В Китае женьшень не применяют при гипертонической болезни в период летней жары, не рекомендуют его детям до 16 лет. Исследованиями советских ученых установлено сезонность действия препаратов женьшеня. Наиболее эффективны они в осенне-зимний период. Весной же и летом тонизирующие и стимулирующие действия корня жизни падает до минимума. Наименьший стимулирующий эффект наблюдается при использовании настойки Женьшеня на 96-градусном спирте. При настаивании корня Женьшеня на таком спирте, его действующие вещества экстрагируются в малом количестве. Наибольший при использовании порошка Женьшеня, затем настойки корня жизни на спирте крепостью 40 градусов. Разовая дозировка. 15-25 капель спиртовой настойки, 1 к 10, или 0,15-0,3 грамма порошка или таблетки женьшеня. Принимают их 2-3 раза в день до еды, курсами по 30-40 дней, после чего делают перерыв. Корни женьшеня, дикого и культурного, можно употреблять свежими и консервированными в сахаре. Из них готовят порошки, таблетки, настойки, отвары, присыпки и мази. Для отвара берут 2-3 грамма корня на 600 мл кипяченой воды и варят, пока объем не уменьшится до 200 мл. Для приготовления настойки в домашних условиях корень женьшени весом 50 г заливают на 3 часа холодной кипяченой сладкой водой, затем измельчают, опускают в бутыль с половиной литра 40-градусной водки и настаивает 20 дней в темном месте, принимает по 10 мл за полчаса до еды один раз в день. Наблюдая группу любителей оздоровительного бега, принимавших настойку женьшеня, я убедился, что у них в 2,2 раза снизилось количество дней нетрудоспособности по причине болезни по сравнению с контрольной группой. Свойство настойки женьшеня повышать сопротивляемость организма простудным и инфекционным заболеваниям давно используется в Китае.